56. Когда мы выехали на автостраду, Лиза опять угостила своей фирменной смесью. Тут можно было бы написать, что я испугался уже всерьёз. Но этот этап был давно пройден. Хочешь узнать, как дошло до того, что теперь мы с тобой, Холмс и Ватсон, отправляемся в очередное Приключение. Приключение отнюдь не то слово, которое выбрал бы я, но я не стал этого говорить. По лицу вижу, не хочешь. И это нормально. История долгая и не особенно интересная, но скажу тебе вот что. В детстве никто не мечтает стать бомжом, школьным завхозом или продажным копом. или работать мусорщиком в округе Уэстчестер, как муж моей сестры. Она рассмеялась, хотя я не понял, что смешного в профессии мусорщика. А вот что тебе может быть интересно. Я возил товары с пункта А в пункт Б, и мне за это платили. Но та партия, которую твоя мама нашла у меня в кармане, была подарком для друга. Вот такая ирония судьбы. К тому времени наш отдел внутренних расследований уже держал меня на примете. Они не были твёрдо уверены, но уже подбирались вплотную. Я до смерти испугалась, что Ти меня сдаст. Вот тогда бы и надо было соскочить, но я уже не могла. Она на секунду задумалась. Или не захотела, я сама толком не помню. Но... На мне вспоминается, что однажды сказал Чат Таткинс. Ты знаешь, кто такой Чат Таткинс? Я покачал головой. Ха, быстро же забывают великих. Погугли, когда вернёшься домой. Это был выдающийся гитарист, под стать Клэптону и Ноффлеру. Он говорил, что вообще не умеет настраивать гитару. К тому времени, когда я осознал, что настройщик из меня никакой, Я был уже слишком богат, чтобы бросить. То же самое можно сказать обо мне и моей курьерской деятельности. И скажу тебе ещё кое-что, раз уж нам всё равно надо скоротать время в дороге. Думаешь, твоя мама была единственной, кто пострадал, когда экономика накрылась в 2008-м? Далеко не единственной. У меня был пакет акций. Хоть и тощий пакетик, зато весь мой. И всё вылетело в трубу. Она пошла на обгон очередной фуры с двойным прицепом, не забывая включать поворотники, когда перестраивалась с одной полосы на другую. Памятуя о том, сколько она употребила наркотиков только за время поездки, я был изумлён и благодарен. Мне не хотелось куда-то с ней ехать, но ещё больше мне не хотелось вместе с ней умереть. Хуже всего пришлось моей сестре Бесс. Она вышла замуж за парня, который работал в одном из крупнейших инвестиционных банков. Ты, наверное, не слышал о Берр Стернс, как не слышал о Чете Аткинсе. Я не знал, что лучше сделать, то ли кивнуть, то ли покачать головой, и не стал делать вообще ничего. Дэнни, муж моей сестры, который теперь специализируется на утилизации отходов, Был всего лишь младшим клерком в Берр-Стернс, когда Бес вышла за него замуж. Но у него были хорошие перспективы. Как поётся в одной старой песне, его ждало такое блестящее будущее, что впору было надеть солнцезащитные очки. Они купили дом в Такахо. Им пришлось взять ипотеку с высокой ставкой, но их все уверяли. И я в том числе, чтоб мне провалиться. что цена на недвижимость будет только расти. Как и фондовый рынок. Они наняли няню-ребёнку, оплатили членство в местном загородном клубе. Но они жили непосредством. Да. Бес смотрела свысока на мои жалкие 70 тысяч в год? Уж будь уверен. Но знаешь, что говорил мой отец? Я подумал, откуда бы мне это знать? Он говорил, что не надо пытаться обогнать свою тень, потому что иначе рискуешь упасть лицом в грязь. Денис Бэс уже собирались построить во дворе бассейн. И тут всё рухнуло. Банк Берстернс специализировался на ипотечном кредитовании, и все их ценные бумаги вмиг превратились в простые бумажки. Лиза умолкла и надолго задумалась. Мы проехали указатель не упал с 59 по кипси 70. Рэнфилд 78. Ехать до пункта нашего назначения оставалось чуть больше часа, и при одной только мысли об этом у меня по спине побежали мурашки. Из всех фильмов ужасов, что я видел, пункт назначения был в числе самых жутких. Не таким страшным, как серия фильмов Пила, но всё равно охренительно мрачным. Биар Стернс, как и многие другие инвестиционные компании, приказал долго жить. Их акции, ещё на прошлой неделе продававшиеся по 170 долларов, вдруг упали до 10 баксов за штуку. Джей Пи Морган Чейз скупил всё по дешёвке. Так сказать, подобрал осколки. Высшее руководство, понятно, не пострадало. Уж они-то умеют устроиться. Пострадали простые сотрудники. Посмотри на Ютубе Джейми. Как потерявшие работу сотрудники банков валом валят из офисных зданий, унося свои рухнувшие карьеры в картонных коробках. В их числе был и Дэнни Миллер. Не прошло и полугода с тех пор, как он получил членство в загородном клубе Зелёные холмы, а ему пришлось сесть за руль зелёной мусорной машины. И это ему ещё повезло. А что касается их ипотечного дома, Знаешь, что значит отрицательная разность между стоимостью обеспечения и кредитной задолженностью? Как ни странно, но я это знал. Они остались банку, должны больше, чем стоил сам дом. Молодец, Чемпи... Эээ... Джейми. Садись, пять. Но это было их единственное имущество. И потом, без Дэнни и моей племянницы Франсин надо было где-то жить. Бесс говорила, что кому-то из её подруг пришлось поселиться в доме автоприцепе. И кто по-твоему, примчался на белом коне и помогал им выплачивать ипотеку за дорогущий дом с четырьмя спальнями? Наверное, вы. Именно. Вот тогда-то Бесс и перестала смотреть свысока на мои 70.000 в год. Но смогла бы я помогать сестре только с зарплаты, даже при всех сверхурочных. Нет. Не смогла бы. Подрабатывая охранником в ночных клубах, снова нет. Но я заводила знакомства, приобретала полезные связи, получала различные предложения. Определённые сферы деятельности устоят при любом кризисе. Например, ритуальные услуги, коллекторский и ростовщический бизнес, продажа спиртных напитков и наркоторговля. Потому что и в добрые, и в недобрые времена людям хочется кайфа. И да, скажу честно, мне нравятся дорогие и красивые вещи. И извиняться за это пристрастие я уж точно не собираюсь. Меня радуют красивые вещи, и я считаю, что заслужила хоть какую-то радость». Я помогала сестре сохранить крышу над головой, хотя бес гнобил меня столько лет, потому что она красивее, умнее и училась в университете, а не в муниципальном колледже, как я. И потому что она гетеро. Это слово Лиз чуть ли не прорычала. А что случилось? спросил я. Как вы потеряли работу? Отдел внутренних расследований подловил меня на обязательном анализе мощи, к которому я была не готова. Не то чтобы они не знали с самого начала, но меня не могли просто так выгнать со службы после моего участия в деле Террио. Получилось бы нехорошо, поэтому они выждали какое-то время, и это, наверное, было умно, а потом прижали меня к стенке. Или думали, что прижали. И попытались перевербовать, обвесить жучками и заслать, так сказать, прямо как в серпико. Но есть одна старая народная мудрость: стукачи кончают свою жизнь в канаве, и они не знали, что у меня есть туз в рукаве. Какой туз, спросил я. Да, считайте меня дурачком, но я и вправду не понял, о чём она говорит. «Ты, Джейми, ты мой козырной туз. И уж после Терри я знал, что когда-нибудь мне придётся его разыграть».